И в ту же минуту он услышал у дальнего конца моста третий выстрел Ансельма, от которого звон пошел по стальным переплетам ферм.